Глава 41. первая. Сон как рукой сняло. Инна мгновенно влетела внутрь, комнату заперла и тут же полезла проверить содержимое сундука. На первый взгляд ничего не пропало. И на второй тоже. Она пересчитала наличности и проверила украшения, все было на месте. Потом проверила комод и шкаф. И тут тоже вроде бы ничего не пропало. Но сама мысль, что кто-то лазал в ее вещах, копался, руками своими трогал... Вызывала отвращение. А злая Инна в тот момент была такая, кажется, разнесла бы все тут. Сбежала по лестнице вниз и позвала Кристофа. Старик сначала спросил: что еще что-то надумала, но, видимо, по ее лицу понял, что не о бизнесе сейчас пойдет разговор, поковылял к ней, кряхтя: Ох, ноги мои ноги отекли и совсем не ходят. Подошел, увел ее в закуток под лестницей и уже другим тоном спросил: Что? Почему на тебе лица нет? «В моих вещах кто-то рылся», — сказала она прямо. Секунду трактирщик смотрел на нее, соображал, потом спросил. «Пропало что-то?» «Нет», — качнула головой Инна. «Я смотрела. Так, на вскидку вроде нет. Но более детально...» Она пожала плечами, повисла неловкая пауза. «Всегда неловко и неприятно, когда происходит такое, и виноват кто-то из своих». Наконец Кристоф спросил. «Думаешь, на кого?» «На кого? Кандидатуры у Инны было две. Кэти и Тибальт. Хорошо, сейчас. Поднимайся на второй этаж и жди». А сам ушел. Инна поднялась, ходила по коридору и нервничала. Досадно и неприятно было это все. А еще и на память приходил Саваре. И так хотелось, чтобы он скорее вернулся. Мы опять не договорили, Донна и Нелли. но я вернусь, и мы обязательно продолжим. Она невольно вздохнула, Потерла себя по плечам и загляделась в маленькое оконце в конце коридора. Вот бы, додумать не успела. На лестнице раздались шаги, и очень скоро в коридоре второго этажа собрались Кристоф, Жак, Кэти и Тибальт. Так, коротко по-деловому начал Кристоф, Ты! и показал на Кэти. Девица и так была бледная, а тут и вовсе побелела, глазки забегали. Я, Донна Инелия, ничего не трогала, да и как я могла. Я сегодня из кухни не выходила. «Жак?» – спросил Кристоф. Повар кивнул, подтверждая, что та все время была на глазах. Жаку Инна склонна была верить. Все, идите оба». Повары посудомойка ушли, остался Тибальт. «Теперь ты и кум». Он и до того держался заносчиво, а тут глумливо Инне поклонился и осклабился. «А если даже и я? Чё такого?» «Не пропало же ничего». Он покрутил кистью. «Из чулочков ваших?» «Боже, как и не стало тошно при мысли, что он там своими руками ее вещи трогал. Она готова была сейчас же выбросить все. Крестов молчал и тяжело смотрел на Тибальда из-под бровей. Тот, видимо, рассчитывал, что отшутится, и все, но холодное молчание затягивалось, и Тибальд засуетился. «Кум, что? Подумаешь, что такого? Я же пошутил, не пропало же ничего». «А глаза косят по сторонам, косят». Кристоф набрал полную грудь воздуха и выдал. «Значит так. Я тебя предупреждал, что ты к моей племяннице не лезешь больше?» «Предупреждал». «Так я ее не трогал». Инна больше не стала слушать. Поднялась к себе и закрыла дверь. Они там припирались еще ей было все равно. Разделась, забралась в постель и стала думать о Саваре. Представила бородатое чудовище в роли инвестора и улыбнулась. «Если так дальше пойдет. В общем, она была не против. Тибальд после этого забился в свой угол и переваривал. Обида на Кома была смертная. Из-за какой-то приблудной девки лишить его положенного жалования на месяц? Подумаешь, цаца, нельзя ее трогать. Но ничего, ничего, он тоже не лыком шит. И кое-что из комнаты той девки прихватил. А магистр Саваре в это время как раз добрался до верховной миссии и приземлился во дворе. И сразу направился прямо к генералу ордена. Старик ждал его сегодня, а он и так порядочно задержался. Уже стемнело, скоро ночь. Когда шел к кабинету, немного волновался, слишком важные, на его взгляд, сведения он привез, И то, что касалось его лично. «А, приехал?» Генерал ордена сразу поднялся ему навстречу. Саваре даже удивился, насколько взволнованным показался ему этот всегда сдержанный и уравновешенный человек. Сейчас свет толстых суточных свечей озарял его бледное лицо. Глаза лихорадочно блестели, от кустистых бровей глубокие тени. «Да», — ответил Гийом, — «прошу прощения, что задержался». Ему неловко было говорить, что задержался он по личным причинам. К тому же не мог отделаться от разных мыслей. потому что эта женщина слишком много значила для него. А генерал неожиданно спросил. «Видел ее?» И подался вперед, а потом сразу отошел к окну. В первый момент Гийом растерялся. Было ощущение, как будто проникли в его мысли. Потом справился с собой и нейтральным тоном ответил. «Да, я виделся с ней. С Донной Энеллией из Таргота». Генерал Ордена побледнел еще больше, отвернулся к окну и замер. Когда-то давно он отпустил ее ведьму, которую не мог забыть до сих пор. Отпустила, потом чуть с ума не сошел от тоски, долго искал ее, готов был на все, но не нашел. Единственное, что ему удалось узнать, это то, что след его ведьмы затерялся в торготе. и он смирился. Жил аскетом, память о прошлом тлела в нем свечой, а когда Гийом саваре только упомянул, почему в нем все всколыхнулось теперь. Откуда этот пожар в его иссохшей душе? Какое-то время Гийом ждал, когда генерал Ордена повернется к нему лицом, чтобы начать рассказывать о тех бумагах, которые он привез из Квартана. Однако старик по-прежнему смотрел в окно, и молчание затягивалось. Он решил начать по порядку, а дальше как пойдет. К сожалению, недостающего осколка или осколков информационного кристалла найти не удалось. Либо по халатности Бескара, либо по какой-то причине еще, но мы теперь не можем составить полную картину по последнему всплеску. Подозреваю, именно не найденные нами фрагменты и содержат недостающую информацию». Старик обернулся, рассеянно уронил, возможно, и прошел к столу. Но если так, пора было переходить к главному. Саваре разложил на столе бумаги, найденные в миссии. Те, что были припрятаны или случайно забыты Бескаром, Из этих документов явствовало, что бывший преподобный из Квартонской миссии вел некие тайные дела с коллегией магов. Гийом считал, что это подтверждает его теорию относительно стихийного возникновения орд ходячих мертвецов. И раз это не являлось результатом случайных всплесков силы, то повинны здесь вовсе не стихийные ведьмы, а темные ритуалы, проводимые магами с какой-то целью. При этом он понимал, если удастся выяснить цель, ради которой все это делается, они смогут вычислить и средства. Генерал ордена слушал его внимательно, потом в какой-то момент накрыл рукой бумаги, взглянул на него и произнес: Поезжай в торгот. Что? осекся Саваре, а тот повторил с придыханием. Прошу тебя, отправляйся в торгот и разузнай про нее все.